Глава тридцать шестая. На обложке американского журнала молодая белокурая женщина жонглировала серебряными ложками, а в качалке покачивался лысый господин, похожий на кого он похож. В комнате у окна молодая женщина складывала вещи в чемодан. Показать ей журналы не стоит. Бессмысленный страх и жажда разбудили адмона. Как бы тянулся до стакана, не тревожа Карлотты. Он почувствовал головокружение от того, что забыл, как расположены вещи в комнате, где он никогда прежде не ночевал. Это был номер маленькой гостиницы Вильдовре, куда они попали, спасаясь от ливня. Шторы отграживали от них светлый день, и казалось, эта самая жизнь обшита бахромой с помпонов. Просто не были тяжелые. сырые, просто не дешевые гостиницы. Карлотта крепко спала с каким-то отчаянием, словно ребенка, который знает, что его придут будить. На лице ее осталось от любви умоляющее выражение и улыбка в уголках рта, которую хотелось стереть пальцем от того, что мысли, вызвавшие эту улыбку, давно ушли. Она подложила под щеку сжатые в кулак руки. как будто держалась за канат и один локоть высунулся из-под простыни, словно был слишком тонким и хрупким, чтобы брать его с собой в опасное путешествие сна. Эдмон следил глазами за округлой линией, приподнимаемой дыханием левой груди. В свет проникший в комнату, умирал на жемчужной бездня тело, лёгкой испариной оживляла кожу спящей. Ноздри слегка дребетали, от замедленного дыхания, ритм которого не совпадал с биением сердца. Распущенные волосы лежали на простыне завитками те волнами, как спирали из апельсиновой корки. Они образовывали странные, нереальные очертания, сказочную причёску, и хотелось, чтобы эти завитки начали жить, и двигаться. Возле своих ног Эдмон чувствовал ноги подруги, И ему казалось, что он водолаз, и вокруг него обвела сутопающие. Над всем этим витали мысли о кораллах и страх перед водорослями, и Эдмон уже не спал, но в живой теплоте постели еще бродили сны. Он вдруг отдал себе отчет, что прошло много времени, и его охватил страх, что придется разрубить странный узел любви, завязавшийся в мраке загородных номеров. Он почувствовал, что можно вырваться из этих живых цепей, встать, умыться, взять со стула аккуратно сложенную одежду, одеться и уйти. Там будут снова улицы, через которые надо переходить, будут слепые дома, деревья-манекены, старающиеся не попасть под машины. Уже бывало, что в случайной постели он думал о каком-то безумном будущем. который уходил бы в звездную даль. Уже бывало, что он принадлежал незнакомке, которая вдруг берет в свои руки все твое будущее, как берут во хлапку букет цветов. Уже бывало, что награждал в жестокую игру иллюзий, когда спрашиваешь себя, кто в ней обманут и кто действительно хочет обмануть. Он лгал женщинам со всем аппетитом молодости. а ныне довались течень его слов, говорили сумасшедшие фразы, которые уходили как лопта в море, в совокупстве ласком, даже неожиданной грубостью нового любовника, объянявшего те траманс, и каждая старалась следовать фантастическому узору его речи. Он знал всю силу этих слов. Он был богат не летами, принительными фантазиями. Он никогда не повторялся. Ему нравилось быть расточительным, нравилось сорить выдумками, быть для каждой женщины другим человеком, придумывать для каждой из них другую жизнь. И женщина попадалась в эту западню, она доверчиво располагалась там, не зная, что эти стены, дым, та мебель, тени и вешалка, на которую она вешает своё пальто романтическая выдумка. Он часто обманывал женщин. Он не обманывал Карлоту. Или же очень мало, только для того, чтобы скрыть убожество, низорность своей жизни, только из боязни, только из-за этого неравенства в любви, этого унижения, которое для него было в нове. Да и иногда он мог будто клясться, что он хозяин и сила на его стороне. Но это ощущение тут же проходило. Никогда еще не встречал он у женщины такой способности отдаваться целиком, падать в любовь как камень в колодец, и так быстро отрезвляться, с такой легкостью возвращаться к обыденному, как ни в чем не бывало, становиться чужой в его объятиях холодной статуей. А этот независимо то, это полное забвение того, что было только сейчас. Он негде перешагнуть через такую пропасть. Когда она начинал говорить о будущем, чувствуя, что теряет её, он боролся против ужаса, против своей уверенности в этом. Он слышал звук своих собственных слов, издевательски фальшивый, и приходил в отчаяние. Как возможно, приходили в отчаяние его случайные любовницы, которым так хотелось верить, что он действительно придёт. на следующее свидание. Между тем Карлутта никогда не прерывала его мысли вслух. Именно это, может быть, его и беспокоило. А может быть, и то, какие разные глаза были у итальянки во время любви и обычные. Может быть, и что-нибудь совсем другое. Когда он смотрел на спящую, потом провёл рукой по своим губам, они были изранены. Он почувствовал также, что не брит, и это было неприятно. Спящая тихонько задвигалась и прижалась к любовнику. Непередаваемая нежность охватила Эдмона. Он боялся пошевельнуться. Вдруг она откроет глаза, опять станет самоуверенной и независимой. Может быть, она не любит его. Но разве это движение в глубоком сне, эта спокойная доверчивость? сколько она расположилась по удобней разви это не любовь и ему хотелось убедить себя в этом он нагнулся над ней опьянённый как будто впервые видел её грудь пленительное сокровище женственности о только бы она не проснулась только бы она продолжала спать чтобы возлюбленный её мог ещё верить мог ещё видеть на ней отблеск своих желаний чтобо каждое лёгкое движение её ресниц, вздрагивающих век совпадало с безумием его сердца. Как это может быть, думает он словно в каком-то тумане после бессонницы. Как это может быть, чтобы она меня не любила? Он не находит ему причины. Всё в нём достойно любви. Он старается убедить себя, что опасения его нелепы, что горлотки его любит. Он повторяет это без конца. Он снова и снова приводит себе свои непровержимые, хотя и запутанные доводы. Он теряется в них и начинает всё сызново. И это похоже на клубок, который кошка запутывает лапкой. Мысли его беспорядочно несутся, они становятся связанными при воспоминаниях о поцелуях. Но разве в других объятиях? А что если она всё-таки его обманывает, как он обманывал других? Он быстро успокаивает себя доводами, убедительными, как музыка. Но откуда это новое безумие? Он бесконечно смотрит, как Карлотта спит. Карлотта спит. Карлотта спит.